говорю по собственному опыту. Никогда не соглашайтесь. Ну все фильмы, это же прекрасно. Ага, смотреть. Ты рыцарь без страха и упрёка, скачешь на горячем боевом коне, нацелив копьё в грудью, э, всю грудь, нацелено твоё копьё противника, выдвигает гипотезу ломор. Правильно. Ужасного «Огнедышащего механического дракона». «Вот роль этого дракона тебе и дадут». «Но не во всех фильмах драконы отрицательные», — не соглашается со мной Тонара. «Точно. Я играл и положительных. В одном, не помню, как называется, мне было приказано стеречь похищенную принцессу». «Разумеется». Её в неё влюбился, спас, вернул домой и защищал её королевство от всех напастей. За что был отравлен и скончался в страшных муках, принцесса оплакивала меня до конца фильма и даже назвала сына в мою честь. Позднее при монтаже сына вырезали. Но самое жуткое Это участие в батальных сценах. Присавьте. Мы с каскадёрами размечаем площадку, вымеряем каждый шаг, чтобы не раздавить актёров. Восемь раз репетируем. И вот съёмка. Мотор начали. Батальная сцена в разгаре. Огонь, дым. Каскадёры дерутся на мечах, падают убитые. Ну там Куда надо упасть, горит греческий огонь. Разумеется, каскадер не хочет в греческий огонь. Падает рядом. Но я-то этого не знаю. С моего места этого не видно. Вот мне дают старт. Я несусь, закусив у дела. А тут лежит он. Думаете, я хочу в греческий огонь? Распахиваю крылья. — Я не знаю. И тут же получаю две горящие стрелы в перепонку. Теперь я играю просто талантливо. Все вокруг это чувствуют и уступают дорогу, даже убитые. Какой-то лопух сбивает свет и третью камеру. Мы всадник вылетает из седла и падает в гущу врагов. А съёмка идёт. Я должен спасти эпизод. И я спасаю его. Возвращаюсь с обсадником, расшвыриваю статистов, получаю мечом по уху, но всё-таки вытаскиваю своего наездника из свалки. Нельзя же в самом деле допустить, чтобы главный герой погиб в начале фильма, что в результате меня обвиняют во всех смертных грехах. Я сорвал съёмку, я повредил аппаратуру, мне только Воронов играть. Нет, э, динозавров, безмозглых Коллег по интеллекту Коллег, то есть Но в фильм идет именно мой дубль Мы берем массу призов по всем номинациям Особенно за яркость эмоционального фона Яркость у нас настоящая яркость Страх такой, что девочки в трусики писают Боль подлинная Самое, что ни на есть настоящее Мечта мазохиста. И всё это из моего эпизода, того, что в этот фильм не вошло, и ещё на два фильма хватило. Думаете, мне хоть одного золотого люпуса дали? Нет. Я достоверно погиб в схватке с боевым слоном. Слон такой медлительный, дураку ясно, что я поддался. Драконы Слушают, затаив дыхание. Даже перестали хрустеть чипсами из сушеных медуз. Их глаза горят в темноте звездочками. В них пляшут отблески голограммы костра. Конечно, настоящий костер был бы лучше. Но дров на уродцы нет. Но в одном фильме я играл с удовольствием. Распускаю перед молодежью павлиний хвост. Жаль только... Что фильм был маленький капустник, который высмеивал моду на фильмы о рыцарских подвигах и круглых столах. Представьте, скачет могучий рыцарь, весь закованный в железо. Грохочет копыто богатырского коня, развивается за плечами плащ. Вот он останавливается у пещеры и кричит: "Чудище поганое!" Выходи на смертный бой. Из пещеры выскакиваю я. На голове колпак повара, на груди грязный передник, в лапке поварёшка. А может, не надо, спрашиваю я. Может, в гости зайдёшь, отужинеешь, детям про рыцарские подвиги расскажешь, глажу старшего сына по головке. Не выводить такому, настаивает рыцарь. Готовся к бою, мерзкое чудовище. Слушай, добрый человек, у тебя дети есть? Двое. И у меня двое детей хоть пожалей. Сиротами оставишь. Давай миром решим. Последний раз глаголю. Выходи на честный бой, чудище поганое. Ну, на честный? Это ещё куда ни шло. Уныло отзываюсь я. Снимаю колпак, фартук, напелевываю на голову рыцарский шлем. Поднимаю с земли щит размером с небольшое озеро, достаю меч кладенец, пятиметровую стальную оглоблю. Задумчиво смотрю вслед удаляющемуся облачку пыли. Да ну его, этот честный бой, объясняю детям. Пусть думают, что я испугался. Ужин остывает, а я что, обязан за ним по всей долине на задних лапках бегать? А давайте организуем театр. Вносит предложение Ламур. Офелия, о нимфа. Иди в монастырь с Пафосом, обращается он к волне. Спасибо, лучшей роли ты для меня не нашёл. Ладно, будешь Катариной, а я Петруччо День добрый, Кэт. Так вас зовут, слыхал я. Еженно Дарк, орлианская дева. Возмущается волна и даже выпускает слегка когти. Поздно. Раньше надо было театр открывать. Завтра начинаем решительные действия, останавливаю я их.